Глава 9. В которой словоохотливый таксист просвещает путешественников относительно местных реалий, после чего они держат совет. Друигар честно дождался нас на барже. Он мог погрузить и выгрузить багаж на пирсе, на котором топтались двое охранников с винтовками и стояли два полевика, кем-то переделанные в довольно вместительные пассажирские экипажи без дверей и окон, но с брезентовым верхом. Отсутствие места для багажа, в которых компенсировалось двухколесными прицепами. Извозчики даже есть моторизированные. «Культура». За рулём машины, в которую мы загрузились и которая за рубль взялась доставить нас до гостиницы Галерный Колокол, сидел невысокий болтливый мужичок в потёртой кожаной куртке и такой же кепке с длинным козырьком. Он успевал крутить руль, давить на гудок, пугая прохожих и собак, и попутно рассказывать, что же открывается нашим взглядом. Тут вот, извольте ли видеть, и горный дом духа удачи Таторил он, указывая на длинное бревенчатое здание на каменном фундаменте. На первом этаже общий зал, на втором для больших игроков и ставки им под стать. Покушать также можете, и винный погреб у них изрядный. Он указывал на недавно выстроенный двухэтажный дом из крашенных в розовый цвет брёвен, продолжая болтать: "Это вот, позвольте известить, борделем у нас будет, Негахара зовётся". Дамочки, правда, не только харасски афиаки, но и хозяйка хараска, та ещё харазина. Он трындел, трындел своей монотонной скороговоркой, словно и сам не вслушивался в то, что говорит, а лишь прокручивает в усьметь заезженную магнитофонную плёнку. Скорее мы просто перестали обращать внимание на его болтовню, а я погрузился в разглядывание окружающего пейзажа. Гуляй поле удивил меня своими размерами. Не думал, что здесь поселилось так много людей. По крайней мере, наш Великореченск с ним было не сравнить. Не Тверь, конечно, но не маленький город, не маленький. Строились, как ни странно, широко, что для наших краев необычно. Широкие немощенные улицы с деревянными тротуарами были с обеих сторон обстроены обшитыми крашенным тесом домами, в которых, тесня друг друга, разместились и горные дома, бордели, кабареты, рестораны – Просто трактиры, гостиницы, магазины, торгующие всякой всячиной, от готового платья до ювелирных изделий, и целая прорва ломбардов для тех, кто проигрался в пух и прах и ищет возможности заложить последнее своё имущество. Был вечер. Разгульная гуляйпольская ночь вступала в свои права, и народу на дощатых тротуарах толпилось немало. Из открытых окон кабаков и кафе шантанов доносились звуки скрипок. Эльфиских виоль, раздрызганных и не очень пианино, голоса певичек из кабарета доносилось дружное буханье женского кардибалета каблуками в доски сцены. Сопровождающееся канканными взвизгами, веселье разворачивалось во всю ширь. Люди шли поодиночке, парами, компаниями, замирая у каждой двери, читая вывески и разглядывая витрины. У входов в увеселительные заведения толпились вышибалы и зазывалы. Какой-то мелкий и горластый хоразец с гигантскими усами голосисто кричал на всю улицу: "Не уклю жарифмуя. Только в нашем кабарете умеют девки штуки эти. Её на сцене погляди, плати и в номер уводи". Возле него замерли, открыв рты, трое матросиков с торговой баржи, на которых эти немудрящие вирши явно произвели впечатление, судя по выражению их лиц. Они уже вполне созрели для того, чтобы заплатить за штуки. По мере удаления от порта шум становилось меньше, а заведения становились явно дороже. Появились возле них и наёмные автомобили, всё больше чёрные и белые Волги, украшенные со всей доступной местному сознанию пышностью, возле которых стояли кучками, дожидаясь пассажиров ливреённые шофёры. У входов в заведения скучали, кроме вышибал, охранники клиентов, Образуя подчас настоящие толпы. Затем развлечения сошли на нет. Потянулись жилые дома, всё больше двухэтажные, с небольшими двориками за высокими заборами. Дома были на подбор, новыми и аккуратными, заборы ровными, дощечка к дощечке. Тут у нас всё больше торговцы живут, колдуны и знахари и подобная публика, пояснил таксист. А где воротилы местные обитают? спросил я. У каждого воротилы своя усадьба, в ней живут с охраной и домочадцами. Это уже ближе к стене городской. Только их тут смотрящими кличут, а не воротилами», — пояснил водитель. «А строятся у стены для того, чтобы каждый еще за участок ее отвечал. Вроде как они городом правят, они защищают». «Ага», — кивнул Ори. «И у кожиного по калитке в стене. Если конкуренты навалятся, то сразу сдриснуть в нее можно». «А что, разумно», — усмехнулся я. Таксист на всякий случай от комментария воздержался. А много смотрящих-то тут. Снова задал я вопрос. "Темера сейчас?" ответил шофёр. "Раньше 9-я была, но двое померли скоропостижно. Один свинцом отравился, что в голову ему садили, второго магией извели, как ни странно". "А чего странного?" удивилась Маша. "Как чего?" возмутился тот. Вокруг каждого из них и колдунов, и лекари, и знахари толпа А тут напустили какую-то такую болезнь, что никто не знал, и свели в могилу за 2 дня. А что за болезнь? заинтересовалась Лари. Не знаю, барышня. Мне, понимаете, докладывать часто забывают. Бывало, сидишь с утра, чай пьёшь и докладов ждёшь, а всё не идут, не торопятся, заёрничал таксист. Не поясничи, разговорился, оборвал я его. А кто ж то сейчас тут контролирует? "Но это же за дополнительную плату, объяснение к экскурсии", матнул головой шофёр. "Ну ладно, постарайся уж, расскажи", грудным томным голосом попросила Лари, надавливая. Помогло. Таксист довольно подробно рассказал, кто и что контролирует в этих краях. Если тут перечислять деятельность каждой из банд, что верховодили в городе, то половины книги не хватит. Достаточно сказать, что интересы местных бандюг имелись по всему течению великой от верховий, что в Норлаге и до самой Астрахани и островов в Южном океане. Почти вся работорговля по великой была так или иначе связана с местными злодеями. Половина организационной проституции, контрабанда в половине государств, подпольная торговля запрещённым оружием и горное дело. Суды под залог, души и ауры, суды и кредиты под временную печать. Половина добычи с пиратства перепродавалась здесь. Нелегальное наемничество и наемные убийцы. Весь дурман, простой и волшебный, что продавался в Великоречии, пополнял казну трех местных банд. Нелегальная волшба и производство амулетов, основанных на силе из нижних планов. И даже на хаосе и чистом зле. Запретные храмы и культы получали здесь в обмен на деньги и службу землю и протекцию, как те же созерцающие. В общем, если есть какое-то злодейство в этом мире, которое я забыл упомянуть, то можно быть уверенным, оно тоже тем или иным способом связано с гуляй-полем. А вот усадьба смотрящего Якова Брыластова, сказал таксист, показав на длинный и высоченный забор, возле которого дорога поворачивала. Усадьба впечатляла. Высокий и мощный частокол с колючкой и наточенными остриями по всему верху тянулся метров на 300, а то и больше. Возле массивных ворот стоял козел с пулеметом ПКБ на турели. В машине сидели трое в черных кожаных куртках и камуфляжных штанах. Над воротами за ограждением вышки стояли еще двое с винтовками. В глубине территории виднелся длинный и массивный двухэтажный дом с высокой крышей, половина окон в котором была закрыта ставнями. Еще крыши виднелись тут и там, но венчали домики явно поменьше. Немало народу там обитает, по всему видать. Он что, со всей бандой там проживает? Это я и спросил у нашего гида. «Не-е-е, банда все больше по соседству живет. У него наложниц, душ тридцать, жены четыре, охрана, прислуга, рабы, кого там только нет. Хорошо живет», — с явной завистью вздохнул шофер. Действительно, хорошо, хмыкнул я после упоминания о тридцати наложницах. А что он контролирует? За провоз угля ему Нижний Новгород приплачивает. Всю торговлю лесом держит, что по Велаги идёт. Рабын скупает, поставку проституток в борделе половины Великое Речь контролирует и пиратской добычей ведает. Не всей, конечно, ею многие смотрящие занимаются, но доля есть. Он как по сравнению с остальными? В силе? уточнил я. Середнячок. Самая сила здесь Фёдор Слива. Вот к нему близко не подойди, особенно в последние года 2. Всегда был селён, а теперь совсем поднялся. На чём? Весь магический дурман у него. Два культа каких-то на него работают. Один так вообще жуть какой, говорят, что каждый день по человеку в жертву приносят. Богине смерти поклоняются. Созерцающе уточнил я. Во-во, они самые Вошки бритые, и хламиды чёрные, глянет такой, и душа в пятки. А ещё что у него? Работа торговли опять же, наёмническая биржа, половина казино и две судных кассы, причём одна из них меньше, чем с баронами дела не имеет, и слухи ходят. Тут водитель оглянулся и перешёл на шёпот, склонившись ко мне. Слухи ходят, что нашли в его казино способ колдовать так, чтобы посетители играли, пока последние и менее не спустят. Погоди, перебила его Маша. Насколько знаю, когда Игорный дом строят, там негаторы магии чуть не черешак ставят, иначе не придёт никто. Верно, кивнул шофёр. И вроде так и есть, не придерёшься. И клиенты многие со своими ведунями и колдунами приезжают, чтобы те следили за честностью. Но слухи о чём дальше, тем больше. Как договорились, все проигрывать Даже трон спустить один барон сумел. Да До война и дошло. Это ты про баронство ралли, что ли? спросил Орекулак. Про него именно, усмехнулся шофёр. Хоть троны не забрали, а денег взяли с него прорву, как ребята сливы в кабаках хвастали. И даньте платить будут ещё 10 лет за то, что из последних порток не вытряхнули. Ишь ты! поразился гном. Вот и ишь ты, борода. Знай наших наших, выкнул Орий. Твоё дело баранкой крутить, примазался тоже мне. Вадил они обиделся, а лишь опять повернулся ко мне, продолжив рассказ о Фёдоре Сливе. А ещё по слухам, всяких дел у него хватает, даже таких, о которых и не слышал никто. И ещё говорят, что Биляза Резанова, что от странной болезни помер, по его наказу извели, эти самые, которые богине Кали молятся. С не естественной откровенностью продолжал вещать шофёр. Откуда узнали? уточнил я. Не знаю, болтал один клиент с пьяно. Почём купило, за то и продаю, ответил он. Ты мне вот что скажи. Гостиницу Хромой разбойник, знаешь? Я всё знаю. Это возле порта. А что? Она под чьим крылом? Это Ренат Татарин держит. А ржавый шлем. Шлем при Наёмнической бирже гостиничка слива ведает. «Ага, спасибо. А татарин этот со сливой в каких отношениях?» «Кто его знает? Вроде не воюют!» – пожал плечами собеседник. Машина, между тем, чуть попетляв по улицам, остановилась у крыльца под вывеской «Галерный колокол», под которой и вправду висела начищенная корабельная рында. На крыльце приосанясь, стоял двухметрового роста орк с обшитой кожей дубинкой за поясом. Там же у него болтался огромный револьвер 50-го калибра – в расшитой серебряной нитью кобуре, а могучие, голые до плеч руки, каждая толщиной со свиной окорок, сплошь покрытые зателевой ритуальной татуировкой, он скрестил на груди. На наше появление никак не прореагировал, даже глаза не скосил. Он выше этой суеты, пока не потребуется кого-то вышибить из заведения. А вообще орков, как вышибал, во многих местах почитают. Силищи у них не меньше, чем у гнома, И приложить они её всегда рады. При этом нанимателю верны и проблем с ними не бывает. Мы со своими рюкзаками зашли в просторный гостиничный холл для деревянного дома, даже удивляющий богатством. В дальнем конце его возвышалась стойка из красноватого, полированного дерева. Слева был вход в гостиничный ресторан, где за столиками сидело несколько человек и пахло оттуда надีво аппетитно. Ещё несколько купцов из пришлых и аборигенов сидели на диване в углу холла, что-то негромко обсуждая. У двоих на шеях висели серебряные гильдейские бляхи. В сторонке молча пребывали трое вооружённых охранников. Действительно, купеческая гостиница, верно Лари сказала. Мы подошли к стойке, за которой стоял с невымученно приветливой миной на лице портье в синий, сшитый по воротнику и обшлагом рукавов золотистой нитью. короткой беларусской куртке. С переездом чем могу служить? осклабился он. Спасибо, кинул я. Номера есть? Нам один двухместный и два одноместных. Есть, пока есть, ответил портье. Только одноместных у нас не имеется, спрос отсутствует. Господа купцы всегда на ночь обзаводятся компанией. В нашем городе сами понимаете, одинокому мужчине без компании оставаться сложно. Понятно. «Тогда три двухместных». «Надолго?» «Примерно на неделю, но, может, и задержимся». «Хорошо. Номера у нас два золотых в сутки. Три номера, э, да на семь...» «Семь ночей?» – уточнил конторщик. «Семь!» – кивнул я. «Тогда сорок два рубля золотом за номера, плюс по пять рублей залога в счет возможных повреждений. Пятьдесят семь рублей, извольте. Вперед!» Снова заулыбался портье. Чек, я решил здесь не выписывать в целях конспирации. Поэтому отсчитал 57 рублей монетами, высыпал их на стойку. Ох, недёшево жить в такой гостинице. Совсем недёшево. Депозит не зажми потом, сказал, взявшемуся пересчитывать золото портье. Не извольте беспокоиться, заведение мы солидное купеческое, вернём до грошика. Кто-то толкнул меня в бок, я обернулся. Ори протягивал мне кучу монет в ладони, плату за свой номер. «Не-не, не возьму», — мотнул я головой. «Ты к нам присоединился, так что плата на мне. Потом рассчитаемся, когда дело сделаем». Тот лишь молча пожал плечами и высыпал монеты к себе в кошелек. Типа как хочешь. В этом все гномы. Чужого не возьмут, но и со своим расставаться не спешат. За это и ценю. Но вообще деньги летят. Туда, сюда, на то, на это... А мой бюджет уже почти половинился. Надо срочно отлавливать Пантелея или придётся прекращать розыск за недостатком финансов. Пересчитав деньги и смахнув их в кассу, торти едва нам ключи с большими косяными брелоками, от которых заметно тянуло магией. Если держать такой брелок прямо в ладони, когда запираешь дверь, то даже этим ключом, кроме тебя, никто не сможет открыть. Очень любят в гостиницах этот трюк. Не в первый раз встречаю. Особенно полезен он становится, если учесть тот факт, что от взлома дверь при этом ни в какой мере не защищена. Пошли, дорогой, чего встал? Взяла меня подругу Маша, вызвав несколько удивлённый взгляд гнома и хихидная Лари. Пошли и пошли, кивнул я. А вообще всех касается. Бросайте вещь и к нам в номер. Надо поговорить. Мы похватали вещи, причём на этот раз я тащил уже два рюкзака, свой и Маши. Можно сказать, что появились новые обязанности. Впрочем, Ларри тоже без зазрения совести вручила свой багаж гному, который, впрочем, этого словно и не заметил. Топал себе по ступенькам своими пудовыми сапогами, да сопел в бороду. И никакой другой реакции. Номер был просторный, светлый. Кроме большой двуспальной кровати были два кресла, которые мы уступили дамам. Низкий стол, зеркало на стене и даже очень приличная ванная имелась, за сдвижной деревянной дверью. Неплохо для города, который сожгли чуть не до земли несколько лет назад». «Где этот портал? Мы знаем?» – нарушил тишину Ори. «Знаем», – кинул я. В подвале гостиницы «Хромой разбойник». «Если знаем, где портал, то чего ждем?» – заявил Ори. «Надо прямо туда и переть». «А дальше?» – спросила Ларри. «Куда портал ведет?» «Сказано было, что во дворе замка «Выход» и все». Как охраняется? На месте и разберёмся, отмёл выражение гном. На с той стороны тоже никто не ждёт. Почему ты так решил? вмешался я в разговор. Там могут просто пост выставить, который всё время кого-то ждёт, а выходу с портала над колодцем со сколопендрами устроить. Только рычаг дёрнуть, чтоб всех сбросить. Ну ладно, прямо и над сколопендрами. Не очень уверенно проборчал Ори. Ори Это даже в книге о порталах описано, как руководство к действию. Если, дескать, вы имеете постоянно открытый портал, устраивайте выход из него так, чтобы враг был безопасен», — сказала Маша. «Наверняка все охраняется, причем хорошо». «Ну, может быть. Я в порталах не силен», — окончательно отбрехался Ори. «А не силен, так не болтай», — наставительно сказал я, после чего заговорил серьезно. «В общем, надо покрутиться нам в городе». Что у нас есть? А десок есть, который выдал тот самый липовый унтер, которого по дороге в Тверь взяли трактир. Есть имя, которое можно найти в этом адреске. Кто такой? Опять влез гном с вопросом. Некто Виллер Алан, бывший пират, который подрабатывает тем, что помогает главному верацкому шпиону. Он набирал наёмников, тех, что на нас напали. Что ты от него хочешь узнать? Спросила Лари. Что-нибудь полезное, не знаю, развёл я руками. Хотя бы понять, что у них тут за гнездо и каким образом оно может быть связано с порталом. А оно должно быть связано? Удивилась Маша. Демоны его ведают, честно сознался я. Пантелея работает на лича. Лич раскидывает порталы. Пантелея раскидывает порталы. Наёмники из Гуляй-Поля участвуют в нападении на пограничный. Наёмников, что напали на нас, Набрали в гуляй-поле. С Пантелеем бродят наемники. Вампир работал на Асармана. Асарман работал на Лича. Или не работал. Тут десять демонов рога переломают, разбираясь. Но все равно, все в один клубок собралось. И все здесь. И чего ты хочешь? Чуть повозиться с этим клубком, покатать. Может появится ниточка, за которую удастся потянуть и хотя бы узнать, что нас ждет за порталом. Да и куда там дальше идти? Мапир сказал, что портал не в самом месте, еще оттуда придется добираться до замка. — А хоть куда забрасывать, сказал? — спросил Ори. — И долго добираться? — С его слов куда-то за ваш лесной хребет, — ответил я. — Предгорье, леса, что-то в таком духе. А сколько добираться, это как доберемся. Параднее верхом, если все хорошо, и конюшня там имеется. — Ну, так там только леса с предгорьями и есть, — хмыкнул гном. точнее, не говорил. Нет, вздохнул я. Сказал, что на месте пойму. Замок какой-то нам нужен. В замке там тоже пропасть. Каждый местный, у кого больше урма земли было, себе такое выстроил. У кого 10 свиней есть, там уже барон. Гори помолчал, потом отнул круглой головой. Не, не подскажу, точнее. Ну и ладно. Давайте решать, кто куда пойдёт. А что решать? вступила в разговор Ларри. «Вы вдвоем идите в ржавый шлем, покрутитесь с наемниками, а мы пока здесь побеседуем, с купцами пообщаемся». «Смотрите поаккуратней, здесь к дамам отношения все больше странные», предостерег я их. «Я медальон свой надену, чтобы видели, что колдунья», сказала Маша. «Он у меня с золотыми лучами». «А ты же вроде не закончила обучение», удивился я. «Валер, когда умирал, все равно вручил», ответила она, Нагнувшись через поручень широкого кресла и вытаскивая из бокового кармана своего рюкзака небольшую серебряную коробочку, от которой шло лёгкое истечение силы, сказал, что доучиться сама сумею, а по силе я уже далеко от всех учеников ушла. Хм. На, а даже. Да, так оно куда спокойней будет. Я пока ещё не слышал о том, чтобы кто-то пытался, скажем, изнасиловать колдунью с медальйоном. Это больше на самоубийство похоже. Причём неизвестным самому себе способом она раскрыла коробочку, вытащила оттуда за цепочку небольшую звезду с восемью длинными лучами из золота и крупным бриллиантом в центре. Приметив камень, я спросил, удивившись: "Так ты ещё и в статусе вне школы?" "Вне", с гордостью кивнула Маша. Валер тоже ни к какой конкретно не принадлежал. Универсал, даже не кромантию знал немного, чего практически не бывает. Интересно. Башебник вне школы почти всегда редкий талант от природы. Так мало кто умеет черпать силу от каждой из стихий. Если кому-то украсили медальон алмазом, значит он уже возвысился над коллегами, как в данном случае моя девушка. Кстати, об упомянутой её некромантии, действительно, для подавляющего большинства колдунов некромантия несовместима с другими школами и основами. Мак земли может перейти к воздуху, огонь к воде, Но никто из них не может перебежать в стан смерти, и наоборот. Васька тому пример, который даже похудеть с помощью магии не может. Велиссу на помощь зовёт. Чем и пугает и скомой нами Пантелей, так это тем, что с каждой из школ, судя по всему, он на ты. И что самое удивительное, даже по знанию некромантии опережает нашего Ваську. Часлава разошлась куда дальше, чем он сам когда-либо ездил. Вот так. А ты с некромантией как? спросил я Машу: "Ни в зуб ногой, на могиле травинку не шевельнул". "Но ну и не надо", кивнул я, после чего спросил уже по делу. "В общем, могу за вас не беспокоиться?" "Не беспокойся", ответила за Машу Лари. "Ты нас не знаешь ещё, что ли?" "Да я не о том", отмахнулся я. "В том, что вы отобьётесь от кого угодно, у меня сомнений нет. Однако надо так, чтобы не пришлось отбиваться, но чтобы за нами потом весь город не гонялся. Сможете? Сумеете?" «На это у вас выдержки хватит!» «А вот ты о чем!» Усмехнулась Ларри. «Надо подумать!» «Ладно, только ради тебя обещают драк не устраивать. Идите к своим наемникам!» «И на том мы с Ори пошли!» «К наемникам!» «В ржавый шлем!»